Глава 9. Три сезона. Откуда у нас появляются силы, чтобы терпеть? Где их источник? Не может такого быть, чтобы огромный народ на протяжении тысячи с лишним лет держался только смирением и святым духом. Источник этот вокруг нас. Имя ему — климат. В климате наших территорий от Архангельска и Пскова до Хабаровска и Владивостока отчетливо проявлена сезонность. Четыре раза в год мы наблюдаем вокруг решительные и принципиальные изменения. Мир вокруг нас стремительно движется, сезонное колесо вращается безостановочно, и эта энергия природного круговорота увлекает и людей. Жить в движущемся поезде интересно, это захватывает, ведь за окном все время мелькают разные пейзажи. Мы живем в трех мирах, в трех сезонах, в трех совершенно разных климатических ситуациях. За один год проживаем три жизни. Итальянец, грек или француз — это лишён. В немецкой Баварии снег выпадает зимой редко, не каждый год, и для баварца зимний снегопад — это настоящий праздник. Так мне говорил сам житель Баварии. В России же мир вокруг нас раз за разом умирает, а потом возрождается, и каждый из нас, от младенца до старика, видит это. Весь хозяйственный уклад целиком подчинен сезонности, и наша эмоциональная жизнь тоже подчинена сезонности. Главный и любимый наш обожаемый сезон — летний и сельскохозяйственный. Он длится примерно с начала или середины мая по конец сентября в разных районах страны по-разному. Чем севернее район, тем короче лето. В средней полосе в удачный год теплый сезон длится 4 месяца. Не так уж и мало, и каждый год летом обязательно бывает 2-3 недели настоящие субконтинентальной жары. Люди наслаждаются ею, загорают и купаются, дети бегают босиком. Теплый летний сезон мы очень любим, весь год его ждем и законно наслаждаемся солнцем, но при этом вынуждены много работать в эти месяцы. Летний день год кормит. Второй сезон, зимний, он длится примерно с конца ноября по март. Это время тяжелых испытаний морозом, снегом и льдом, время нехватки солнечного света и экономии пищи. Но зима также — и время паузы, размышлений, и, между прочим, развлечений, особенных забав, вроде купаний в проруби или снегу после бани, катания на коньках, зимней охоты. Третий сезон – переходный между летом и зимой. Октябрь-ноябрь и март-апрель – тоже немало, примерно 3-4 месяца в общей сложности. Русское межсезонье – период совершенно непригодный для активной деятельности. Дожди, и распутятся. В марте на санях ездить поздно, на телеге рано. В ноябре наоборот. «Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь». Так Пушкин написал. Почему же крестьянин торжествует? В чем торжество? Холодно же, зима пришла. А потому что межсезонье кончилось, грязи замерзли, и снег выпал, появились дороги, теперь можно передвигаться и хозяйствовать. При этом осень, время печали, время умирания природы мы очень любим, а еще больше мы любим весну. Время возрождения, восстание от ледяного сна, победу тепла и жизни над холодом и смертью. Весна в России — совершенно уникальное время. Период изумительного душевного и физического подъема — величайший аттракцион. За 70 дней ледяные мертвые пространства оживают, наполняются теплом и светом. Люди вчера угрюмые, сегодня вдруг начинают смеяться. Непонятно откуда, сами собой, жизненные силы вдруг удесятеряются. Снег исчезает, талые воды промывают почву. Точно так же каждый из нас промывается торжеством неостановимого хода жизни. Даже сейчас, в начале 21 века, в условиях изменившегося климата, в европейской части России годовой перепад температуры достигает 60 градусов, от минус 30 зимой до плюс 30 и более летом. А в Сибири в континентальном климате 90 градусов, от минус 45 до плюс 45. При таких температурных перепадах лопаются гранитные камни, но люди привыкли. С ноября по апрель, примерно 6 месяцев в году, русский человек готовится работать, купит силы, лежит на печи, а с мая по октябрь наоборот, работает с рассвета до заката, стараясь обеспечить себе ресурсами на весь год. 4-5 месяцев в году мы видим мир дружелюбным, разноцветным, теплым, бушующим. И столько же времени мир предстаёт враждебным, ледяным, черно белым чреватым гибелью при малейшей ошибке. А переход между этими двумя мирами, трансформацией зимы в лето и наоборот — отдельный мир, важность которого нельзя недооценивать. На планете живут и другие народы, привыкшие к столь существенным температурным перепадам, например, канадцы. Но они, вроде бы морозоустойчивые люди, расселились в основном по южной границе своего государства. Столица Канады, Оттава, расположена на широте 45,41 южнее Киева. То есть не так уж и холодно зимой в Оттаве, примерно как у нас в Ростове-на-Дону. Кроме того, народ государства Канады существует чуть менее 100 лет, если не считать малочисленные коренные племена. И этот народ синтетический, его национальное сознание находится в младенческой стадии. Русские же живут на своей земле более тысячи лет. Резкое деление повседневной и хозяйственной жизни на три отличных друг от друга сезона создало психологическую привычку к решительной и обязательной мобилизации в теплое время года и к полному расслаблению своего рода спячки в холодное время года. Зимой русские также ведут хозяйственную деятельность и даже развлекаются, но все же больше экономят силы. Летом же, наоборот, энергия расходуется без остатка. Так возникла своеобразная физиологическая конструкция, при которой организм умеет существовать и в экстремальном режиме высоких нагрузок, и в щадящем, спящем режиме релакса. Русский всегда готов взорваться и выбросить сверхвысокую дозу энергии, но точно так же готов и перейти в пассивную фазу спячки, которая ошибочно принимается сторонними наблюдателями за так называемую русскую лень. Примечательно, что азиатские народы, изначально кочевые, сформированные в условиях континентального климата, с еще более резкими перепадами температур, обладают теми же качествами. Поэтому этническому русскому понять татарина, башкира, бурята, монгола гораздо легче, чем понять грека или итальянца. Татарин, башкир, бурят, монгол или якут умеют жить при 40-градусных континентальных морозах, этот опыт объединяет. Татарин отлично знает, что такое замерзнуть заживо, и хорошо понимает русского, который находится в той же ситуации. А вот персы, турки, греки, итальянцы и французы не имеют опыта выживания в смертной стуже, в их генетическом коде такой опыт не заложен. Поэтому русские легко сходятся в диалоге с азиатскими этносами, но очень трудно достигают согласия с этносами европейскими теплолюбивыми.